Глава 19. Первый преемник. Черт возьми, девушек много, а такую битву, возможно, никогда больше не увидишь. Кроме того, если команда Сламандр сможет победить, то не меньше десятка ребят должны будут съесть биологические отходы своих организмов в прямом эфире. Подобное нельзя пропустить. Военная Академия Ресса, наоборот, были не особо воодушевлены. Нет, они, конечно, радовались, только вот и нервничали теперь еще больше. Никто не осмеливался кричать. Все местные студенты только и могли что сдерживать свое волнение, потому что победа на трех линиях еще ничего не значит. Кёртис еле держится, а Ливейдус, получивший новости о поражении своих товарищей, пришел в ярость. Марс тоже больше не сможет позволить себе стоять на месте. Никто не ожидал подобного результата, тем не менее, все это не так важно. Пока братья Ван живы, весь мир принадлежит убийцам богов. Два друга Чэнь Сю и Яо Аллен крепко обнялись. Черт побери! Они решили пойти против воли небес? Пятеро на двоих! Это прямо-таки огромное преимущество!» Целая ночь страдания от беспокойства, но в конце концов они видят такое положение на поле боя. Сяо Фэй, напротив, оставалась очень спокойной. Она бросила на них взгляд и высокомерно произнесла. «Что за паника? Я же говорила, что команда Саламандр очень сильная!» Чэнь Сю и её Алин нервно рассмеялись. «Очевидно, что сейчас нет смысла спорить с директором». Да и они будут только рады, если их команда сможет победить. Пять на двоих, несомненно, являются огромным преимуществом в командном сражении, но пока не побеждены братья Ван, ситуация не так уж очевидна. Три линии, прорваны противником, Марс нахмырился от осознания данного факта. Какое неожиданное стечение обстоятельств. Неудивительно, что этот парень оказывает такое давление на Эли Вейдуса. Когда его младший брат вернулся после Айджи, Марс заметил, что он ведет себя немного странно. И всему виной был этот землянин, человек, который вправду способен сотворить чудо. Тем не менее, и у обеданцев тоже есть особая черта, а именно они разрушители чудес. Двигатель завоевателя А взревел и мех начал движение. Он вытащил огромный металлический меч и стремительно направился навстречу Ван Джену. Исход сражения по-прежнему зависит от результатов на главном поле боя, Сильнейший студент Высшей Академии X решил лично проверить, на что в конце концов годится этот ванжен. Супер Геракл слегка наклонился и вынул какую-то нелепую лопату. На самом деле впервые кто-то на турнире такого высокого уровня использовал столь причудливую модель. Под каким углом ни посмотри, но это и в самом деле был странный мех. Очень крепкий, но при этом слишком простой и совершенно не соответствующий нынешнему технологическому развитию. Халап. Завоеватель А взлетел ввысь, занеся над головой свой меч. Ванжен не стал уклоняться. Если атака Марса и впрямь настолько непобедима, он в этом убедится, только испытав ее на себе. Бам! Раздался оглушительный звук от столкновения меча с лопатой, но Супер все всё-таки смог сдержать атаку. Завоеватель А стал сильно придавливать Супер своим мечом. Марс испытывал силу противника. Когда встречаются два высококлассных мастера в боевых искусствах, Это превращается в противостояние личных качеств и характеристик. Если бы этот парень выбрал призрачного князя или ураганного мечника, то победа абсолютно точно была бы за ним. А вот Супер Геракл, сильный только в обороне, вполне сможет выдержать его напор. Бог! Под сильным давлением земля под Гераклом стала трескаться, а его ноги со скрипом сгибаться в коленях. В данный момент все победившие своих оппонентов товарища Ван по-прежнему не могли прийти к нему на помощь. Если бы у него получилось еще потянуть время разговорами, то в конечном итоге у них бы еще были шансы, а так... Раз Марс пошел в атаку, все бессмысленно. Внезапно все осознали, что именно Ван Джон в итоге оказался самым слабым звеном в своей команде. И дело не в том, что он недостаточно силен, просто Марс куда сильнее его. Настоящий монстр, который в одиночку смог мгновенно уничтожить всю команду Славы Императора. Согласно плану Саламандр, Очевидно, в случае удачного стечения обстоятельств, первым поддержку оказать должны Кёртиса. Однако, что же делать Ван Джену? Происходило что-то удивительное. Первым своим ударом Марс вдавил Геракла в землю, после чего нанес молниеносный второй удар. Стоит заметить, что для подобного пилоту требуется развить свое тело до определенного уровня. Но Марс не только ударил молниеносно, его мгновенная атака также оказалась не слабее той, что он совершил до этого. Геракл только что подвергся огромному давлению, поэтому он никак не мог уклониться от второй атаки соперника. Бам! Супер Геракл сильно завибрировал, земля под ним потрескалась еще больше, а Марс холодно усмехнулся. Последовал третий удар, Ван Жен не делал никаких лишних движений, потому что в этот момент любой необдуманный шаг мог привести к сокрушительным результатам. Бам! Большой меч вновь столкнулся с лопатой, и земля всколыхнулась как при землетрясении. После третьей атаки мечом завоеватель А ударил оппонента ногой. Бух! Супергеракл вновь не смог уклониться, и через несколько десятков метров он натолкнулся на стену. На другой линии фронта Кёртис, и взволнованно дышал. С самого начала его боя с Оливейдосом он находился под постоянным прессингом. Обиданец полностью захватил инициативу, хотя до сих пор так и не смог взять вверх. Гибкое оружие и способность стик в сочетании с системой «Гравитационный маяк», К тому же разного рода уловки, Все это позволило Кёртису затянуть их противостояние до этой пары. Каждый раз, когда тиран хотел нанести сокрушительный удар, ему удавалось увеличивать дистанцию между ними до безопасного уровня, а еще с помощью цепи создавать для Ливейдуса неприятные препятствия на поле боя. Но затянуть не значит выиграть. Его скорость была слишком низкой, и не успевала он отбиться от одной атаки, как тут же начиналась следующее, а силы были уже на исходе. В итоге Кёртис не успел выбросить крюк, с помощью которого потом можно было бы притянуться, и получил сильный удар щитом. Его техника Небесного Императора начала ослабевать перед лицом Повелителя Небес. Длинное копье уже нацелилось в кабину управления путеводной звезды, как БОМ! Ливидус наклонил голову и мимо сверкнул лазер. Лесень пришла на помощь к своему старому знакомому. «Кажется, я вовремя!» Кёртис воспользовался возможностью, чтобы увеличить дистанцию, и в то же время на крыше соседнего здания показался Барей Джан Шань. Как же мне нравится, когда толпой на одного! Через пару секунд прибыл и гигант Моджения, с грохотом тащивший за собой огромный меч. В Вчетвером они окружили Тирана. Аливеидус, просто сдавайся! Так или иначе, все кончено! В насмешливой манере произнес Джан Шань, медленно направившись в сторону врага. Хотя они и были тут в большинстве, но его слова все же были лишь уловкой. Так сказать, попытка оказать психологическое давление на противника, как-никак их собственные дуэли не прошли бесследно, силы были уже на исходе. Джан Шань растратил всю свою x энергию возможно, у Муджени ещё имелись силы в запасе, но сможет ли он их применить в бою против Оливейдуса, ещё вопрос. Лисинь находилась в самой лучшей форме, должно быть у нее еще много энергии. Однако ее мех лишился энергетического щита, да и Кертиса весьма потрепало. Кажется, он еле держится на ногах. Так что... А Эдус усмехнулся. Когда ты видел, чтобы лев боялся стада овец? Серьёзно? А если эти овцы откроют по тебе огонь? Что ты на это скажешь? Почти одновременно четверо в молчаливом согласии начали пальбу по, по тирану, но Лев в ответ на это устремился к небесам, уходя из-под обстрела. В этом заключалось основное преимущество Тирана. Он способен моментально покинуть поле боя. Только вот Ваталеведос не собирался уходить далеко, ему это было совсем не нужно. Эти четверо в самом деле не представляли для него никакой угрозы, их уничтожение лишь вопрос времени. На самом деле, изначальные планы Алеведоса разошлись с мнением его старшего брата. Он хотел вновь встретиться с Вандженом, однако Марс отверг эту затею, и Алеведос не стал спорить. Тем не менее это не означает, что кто-нибудь из Ламандр способен оказать ему достойное сопротивление. Джанша и остальные вели себя очень сдержанно, и в этом не было ничего высокомерного. Тактика Ванжина заключалась в том, чтобы они всеми возможными способами удерживали Лиливыдуса до его прибытия, и никто не стал с этим спорить, потому что никто не сомневался, без него с этим парнем не справится. Задержите его, чтобы выиграть мне немного времени, — скомандовал Кёртис. «На этом мехе тяжело сражаться лап в лоб, а Ливейду сможет внезапно сделать его своей первой целью». «Да я!» – ответил Маджэнь и ринулся в бой с огромным мечом на плечах. Борей и Пламенный Мститель тоже стали приближаться, чтобы оказывать давление в случае чего прийти на подмогу. Тем временем на трибунах Дзянь Фэн довольно кивал головой. «Этого Ван Джена в самом деле нельзя недооценивать. Он просчитывает все шаги наперед, как в шахматах». Если первый шаг правильный, то и последующая цепочка ходов тоже. Великан будет оказывать прямое сопротивление, разведчики надоедать атаками с флангов, а Кёртис руководит всем этим процессом. Хороший способ замучить Ливейдоса до смерти. Только вот, хотя идея Ван неплохая и тактика верная, это не значит, что все сложится именно так, как задумывалось. Моджень вышел навстречу к Ливейдосу. Великаны из-за своих физических данных вообще никого не боялись. К тому же, благодаря особенностям среды обитания, их скорость самовосстановления была просто поразительной. Именно поэтому Муджень был абсолютно уверен в своем успехе. Большой меч навис над тираном Оливейдоса, в глазах которого промелькнула ярость. Тиран моментально оказался вплотную к своему противнику, и его длинное копье насквозь пронзило гиганта. Джаншань и Лисинь тут же замедлились, их взаимодействие включало в себя оценку расстояния между ними, Но Муджень, кажется, забыл, что маленькая оплошность может привести к непоправимой ошибке. «И это перед лицом Оливейдуса с его непостижимой силой?» Пронзив противника, Оливейдус прижал того к стене, и его лицо исказилось в яростной гримасе. Последовал удар большим щитом. «Бам!» И гигантский мех оказался. В момент уничтожен, буквально размазан об стену. Его мех так и не смог совершить хотя бы одну атаку. Оливейдус медленно вытащил своё копье. Джан Шен и Ли Синь молча смотрели на это, не в силах совершить шаг в его сторону. И в самом деле, разве может стадо овец напугать льва? В центре карты у Геракла, получившего удар ногой, не обнаружилось каких-либо значимых повреждений. Ван Джен таким способом попросту увеличил дистанцию между ними. Марс не стал его преследовать. Вместо этого он посмотрел на то место, где только что стоял Ван Джен на своем несуразном мехе. И впрямь превосходный навык ближнего боя. Этот землянин умело гасит силу атаки оппонента, неудивительно, что Аливейдус потерпел поражение. Школа техники Повелитель небес, первый преемник Марс. Школа техники слияния Ван Джен. Ван Джен крутанул свою лопату. Очевидно, что сила Марса, учитывая его первую атаку, когда он давил на него мечом и мощь второй, действительно выше, чем у Аливейдуса. Однако он не так силен, как казалось изначально. По голосу противника, Марс полностью понял все его намерения. Человеку, чтобы двигаться дальше, нужны вызовы. Но этот мир очень большой, и сегодня этот парень узнает, как выглядит лучшее боевое искусство в Коалиции Млечного Пути. Секретная и ни с чем не сравнимая техника «Повелитель Небес».